Ведьма. Со вчерашнего вечера меня мучила необъяснимая злость, причина которой в телефонном звонке. Ну да, эта неизвестная леди позвонила, когда стрелки на часах готовы были слиться в экстазе на магической цифре 12. Правильно, нечесть, она ближе к полуночи выползает. Я ждала Альдова, а он все не возвращался. Я ждала, а он... Старая песня на старой пластинке. Поздний звонок разорвал замкнутый круг. — Алло? — мяукнула трубка неистребимо сексуальным женским голосом. — А Егора можно? Егора не было. Шлялся неизвестно где, о чем я, собственно говоря, и проинформировала. Леди-кошка огорчилась и недовольно фыркнула. Затем, подумав, попросила передать Егору, что непременно заглянет завтра. — Передам. Вот дождусь и передам. Я все понимаю, и что наша свадьба – всего-навсего часть сложной игры с неизвестным противником, и что я – пустое место для Альдова. Помеха. Не более. И что у нас с ним не может быть ничего общего. И еще много чего, но тем не менее мне обидно. Может быть, я ревную? Глупо, безосновательно и безнадежно, но от одной мысли о том, что эта незнакомка придет сюда, в мою, Его квартиру и окончательно разрушит хрупкую иллюзию нормальной жизни становилось невыносимо тошно. Ждать пришлось до полудня. Она вошла в комнату, ослепляя совершенством своей красоты. Я сразу ощутила себя тем, кем и являюсь на самом деле, приблудной кошкой, которая по недосмотру заняла чужое место. Вот сейчас хозяин разберется и вышвырнет бродяжку прочь. Миска с игрушки, да мягкий домик предназначались для другой, породистой киски, такой, как эта. Но хозяин от чего то не спешил бы выпроваживать меня, и от объятий той, другой, увернулся, точно опасаясь, что горький полынный запах ее духов неведомым образом привяжет его к ней. В последнее время я очень хорошо научилась понимать Альдова. Появление леди-кошки его не удивило. А как бы правильнее выразиться огорчила, задела за живое. Здравствуй, дорогой, пропела красавица. Она небрежно дернула плечиком, и белоснежная, как снег на вершине Гималаев, шубка, послушно соскользнула с плеч. По теории Егору полагалось поймать ускользающий мех, но он не шелохнулся. Фу, Егор, ты всегда был деревенщиной, к твоим бы деньгам? Еще и приличные манеры. Или твоим девицам на манеры плевать? Ну, понимаю. Им куда важнее толщина твоего кошелька. Девушка, может, вы погуляете пока? Я не сразу поняла, к кому она обращается. Просто вдруг удивилась, когда тягучий, темный, точно свежий гречишный мед голос замерз. Голос колючка, голос злюка. контрастировал с почти дружелюбным выражением ее лица. — Я жду, — напомнила дама. — Она останется, — буркнул Альдов. — Спасибо тебе, Егор, но не больно-то хотелось. Он, словно прочитав мои мысли, добавил, — Ты останешься, понятно? — Фи, Егор, тебе не кажется, что посвящать любовнице семейные дела глупо? — А Она не любовница, — Альдов усмехнулся. — Знакомься, Тома, это Анастасия, моя жена. Настасья, это Томила, моя бывшая жена. Ох, и не стоило ему этого говорить. Подозреваю, будь у Томочки возможность, она убивала бы меня долго, медленно и со вкусом. А я? Я не знаю. Если Егор говорит, что эта женщина Томила, значит, так оно и есть. Передо мною Юлькина мать. А Юлька говорила, будто мама умерла. Выходит, не умерла. Живет. И, судя по внешнему виду, живет весьма неплохо. Не понимаю. Не хочу понимать. Как такое возможно? Она мать. Она бросила Юленьку там, где и взрослым тяжело выжить. Она убила собственную дочь. Пускай Альдов обвиняет меня. Пускай меня ненавидит. Пускай из-заочно вынес приговор, Но эта сука, которая сейчас стоит посреди комнаты, заслуживает смерти гораздо более мучительной, чем я. Ну, Егор? Томочка усмехнулась. На ее лице застыла маска брезгливого непонимания, как у потомственного аристократа, которого кучер вместо клуба по ошибке доставил в матросский бордель. — От тебя я такого не ожидала. Жена, значит. — Жена, — подтвердил Альдов. — Да ты, Тома, не стой. Присаживайся. — Сюда, что ли? Она ткнула пальчиком на мое любимое кресло. — Да чего ты докатился, Альдов? — И до чего же? Живешь на какой-то помойке с какой-то проституткой, которую выдаешь за жену. Самому не противно? Нет, ему не противно. Вот мне обидно. Зверски обидно. Да кто она вообще такая? По какому праву она меня судит? Чего тебе надо? Егор положил ладонь мне на плечо. Надо же, я и не заметила, как он подошел. Ладонь теплая. И это тепло проникает под свитер, растапливая обиду. Рядом с ним не страшно. И хочется думать, что Альдов не даст мне пропасть. — Мне? — Томочка презрительно фыркнула. — Поздороваться захотелось. Дай, думаю, зайду, посмотрю, как муж мой поживает. Все ли у него хорошо, идет ли бизнес, или, наконец, загнулся? — Кто загнулся, я или бизнес? — Оба. — Господи, как же я ненавидела твой бизнес, превративший в тебя, из человека в скотину! Как же я мечтала, чтобы все твое грёбаное дело рухнуло! В ее словах было столько искренней, неподдельной ненависти, что я как-то сразу и поверила. Ты только и делал, что работал. Днем работал, ночью работал, в выходные работал, в праздники, а я. Я целыми днями сидела в четырех стенах и сходила с ума. Ты стал относиться ко мне, если не как к обузе, то как к прислуге. Тома подай, Тома принеси, Тома где мы костюм, Тома свари кофе, Тома не мешай. Я же для тебя. Для меня? А мне нафиг не нужны были твои деньги. Мне семья нужна была. Нормальная семья, где муж и ребенок, которому не приходилось бы объяснять, что сегодня папа не придет. И в зоопарк, как обещал, не сводит. И в кино. Папа никуда пойти не может. Папа занят. Ты хоть о Юльке подумал бы? Она всю свою жизнь только и слышала, что папа занят. Ты еще о Юле говорить будешь? Ладонь на моем плече напряглась. Того и гляди, сожмется в кулак. Она что, не понимает ничего? Или считает его настолько толстокожим? — Ах, кому мне говорить? О шлюхах твоих. Ты же, когда появлялось свободное время, предпочел тратить его на девочек до да валочек, а не на семью. Думаешь, я не догадывалась? Самого вот твоего первого загула поняла. Ты ж простой, Ольдов, как пень. Изменил и сразу с подарком. А у самого глаза виноватые, Точно у собаки, которая мясо стащила. Что ты мне тогда подарил с барского прича? Браслетик, кажется. Спасибо тебе, Егорушка, большой. Да не за что. Вот и я думаю, что не за что. Я бы так изгнила в вечно пустой квартире, если бы не Пашенька. Или запила бы, или на наркоту подсела, или просто с ума сошла, как твоя Анастасия. Или ты не заметил? Она же форменная сумасшедшая. прозрачно голубых, будто тающий лед в глазах плескалась насмешка. Эта женщина чувствовала себя правой. Эта женщина чувствовала себя хозяйкой. Эта женщина... Я ненавижу эту женщину. Ненавижу целиком, вместе с ее пшенично-золотыми кудряшками, уложенными в художественном беспорядке, бесцветными равнодушными глазами, на нарочито правильном искусственном лице и запахом полыни, что укутывает ее с ног до головы. Ладонь с плеча переместилась на затылок. Пальцы нежно погладили волосы. Успокаивает. Он? Меня?» Я хотела обернуться, чтобы поглядеть на выражение его лица, но не могла оторвать взгляд от Томы. «Говорят, я ведьма. Я не ведьма. Я никто. По сравнению с ней я пустое место». Теплые пальцы нежно массировали затылок, изгоняя ненависть. «И еще. Егор, надеюсь, ты правильно поймешь меня. Я пришла, чтобы получить законную половину». «Половину чего?» — поинтересовался Альдов. Бедняга, похоже, окончательно запутался. Впрочем, неудивительно. Я тоже запуталась. Совсем запуталась. — Совместно нажитого имущества. Кажется, это так называется. Я решила с тобой развестись. Да — Да-да, Егор. И не надо смотреть на меня большими глазами. Ты же не оформил развод? — Нет. — Вот видишь, выходит, твой второй брак незаконен. И эта полоумная девица всего-навсего очерная шлюшка. — Знаешь, пожалуй, я все-таки присяду. — А ты, девочка, сделай чаю, будь добра. Не крепкий, с лимоном, сахару одна ложка. Я все-таки обернулась на Егора. Он улыбался. Весело. Точно сбылась мечта всей его жизни. — Ну, Настасья, не слышишь? Гости чаю просят. Просьбу Альдов подкрепил тачком в спину. — Не больно. Обидно. Да чертиков обидно. Даже в тот раз, когда он меня ударил, мне не было так обидно, как сейчас. Значит, чаю сделать. Будет им чай. Вот уже и чайник почти закипел. А плакать я не буду. Я же сумасшедшая, ведьма. А ведьмы, тем более безумные, не плачут. Тяжело. За окном серо-светлое небо тянет, зовет. Небо легко. И облаку тоже. Или птицы. Бабушка обещала, что я смогу стать птицей и улететь, а я стою в кухне клетки и пытаюсь согреться. Пар идет, и лимон порезать. Если не думать о мире, то становится легче. Немного, но все-таки. Все-таки лучше бы я родилась птицей. Люди жестоки.